Четыре года назад. Октябрь 1943 года. Глава 51. Избление Блетчли. Октябрь 1943 года. Блетчли парк наводнили паразиты. Нет ни не мыши. Янки. Определить этот вид, научное название Pestus americanus, можно по двум признакам. неестественно белые зубы и сигареты «Кэммл». Мап раскололась на кусочки ровно через 344 дня после смерти Люси и Фрэнсиса. Она вычислила эту цифру, лёжа в лазарете и глядя в потолок. Её попросили продемонстрировать работу единственной оставшейся в 11-м корпусе бомбы. Все остальные машины уже перевезли за внешние посты вместе с обслуживающими их девушками из ЖКМК. Но время от времени еще требовалось показать, как они действуют. И сейчас этот спектакль разыгрывался для стайки американцев. «Вот так запускают бомбу», — без всякого выражения сообщила МАП, перекрывая гул в помещении. «Ужасно кропотливая работа», — заметил какой-то лейтенант, проталкиваясь вперед и нависая над машиной. У него были светлые волосы и непринужденная улыбка. И он, вероятно, просто пытался проявить дружелюбие, но мап с трудом выносила его присутствие. Ей не хотелось быть дружелюбной. Она вернулась в Блэчли-парк лишь потому, что пришлось выбирать либо оставаться здесь, либо ее пошлют служить куда-нибудь еще. К тому же работа в парке означала, что она помогает остановить мерзавцев, которые убили ее любимых. И, наконец, Фрэнсис был бы разочарован, свернись она в клубок на кровати после похорон, позволяя горю сожрать ее заживо. Он бы велел ей продолжать бороться. Имап вернулась в БП, всего лишь через два дня после похорон Фрэнсиса. Она знала, что люди возмущенно об этом шептались. И с тех пор не пропустила ни одной смены. Она бросилась в работу с головой, а почему бы и нет. Фрэнсис и Люси погибли, и уж эта остановка не была машинным сбоем. Она не могла переключить, как в бомбе, штекеры в своей жизни и запустить ее заново. Все просто остановилось. «Замечательных машин я тут навидался!» продолжал чирикать Янке, не подозревая, о чем она думает. «А сколько привлекательных да! Насколько могу судить, машины изготовлены британской компанией счетных машин, а дамы — собственноручно Господом Богом. Он заржал. Мапп даже не стала сводить брови, а просто вперила в него лишенный всякого выражения взгляд и смотрела, пока улыбка не сбежала с его лица. Мапп не знала, что такое появилось в ее взгляде. Но, похоже, мало кому хотелось подолгу смотреть ей в глаза в последнее время. Она установила барабаны, изменила порядок роторов, проверила провода. Из-за жары в корпусе губы пересохли и потрескались. Мап достала карманное зеркальце, пристроила его поверх кабеля и взялась за губную помаду. У нее еще оставалась капелька красной победной от Элизабет Арден. И тут она вспомнила, как однажды Люся порылась в ее косметике и извела полтюбика, чтобы нанести боевую раскраску на свое личико. Я тогда на нее накричала. «Зачем я это сделала?» Рука мап дрогнула, когда она подносила к лицу помаду. Другой рукой она поправила зеркальце и электрический разряд от кабелей ударил по кисти, пройдя через металлическую оправу. Мап ошарашенно развернулась. Американец издал удивленный вопль, показывая на ее горло. Мап потрогала шею саднищими пальцами и нащупала что-то липкое. Поднесла пальцы к глазам и увидела красные мазки. «Я умерла», — спокойно подумала она, глядя в зеркальце и видя, что горло пересекает красная линия. Но пальцы пахли не кровью, а помадой. От удара рука дернулась и чиркнула помадой по горлу. Наверное, со стороны это выглядело так, будто она его перерезала. «Я не умерла», — попыталась она произнести, заметив землистые лица Янки. Но с удивлением услышала собственный смех. Она хохотала на высокой ноте и тряслась от смеха рядом с бомбой, а та продолжала крутиться и издавать свое чудовищное монотонное жужжание. Мап попыталась взять себя в руки, но каким-то образом оказалась на коленях на забрызганном машинном маслом полу, продолжая хохотать, размазывая и царапая красную черту на шее. Потом она почувствовала, как чьи-то руки оттаскивают ее от бомбы. В лазарет ее! Когда Мап пришла в себя, то поняла, что стоит, покачиваясь перед накрахмаленной медсестрой в больничной палате. «Ну и что же с вами случилось? — спросила медсестра. — Не знаю, — ответила оглушенная МАП. — А какой сейчас месяц? Женщина внимательно на нее посмотрела и ответила. — Октябрь, моя милая, 43-го. Прошло 10 месяцев с тех пор, как она похоронила Фрэнсиса и Люси. 10 месяцев. Скоро исполнится год. Куда же подевались все эти дни? Мап не могла вспомнить, как встала с постели утром, как приехала на служебном автобусе в блетчли парк. Она не знала, в какую вышла смену, дневную, вечернюю, ночную. Она хваталась за вату, которая месяцами обволакивала все ее ощущения, но вата истончилась и изорвалась. Видимо, тоже последствия удара током. Мап разрыдалась. Громко. и душераздирающе схлипывая. Последний раз она плакала в Ковентре. — Ничего страшного, милая. Медсестра подвела ее к белой койке за ширмой. — Бьюсь об закладу, вас легкое нервное истощение. Четыре дня постельного режима... — Мой муж погиб, — выдавила мап. Ей хотелось добавить и моя дочь тоже. Но она не могла позволить, чтобы кто-то подумал о Люсе как о незаконно рожденной. Сказать, моя сестра, было выше ее сил. Хотя всю жизнь она только так ее и называла. И потому она произнесла лишь, мой муж погиб. Такое я лечить не умею, моя милая. Хотелось бы, но. Медсестра ласково потрепала мап по плечу. «Но ну вот выспитесь, попьете водички, и вам хоть немного полегчает. Раздевайтесь и укладывайтесь». «Готово», — прошептала мап. «Готово!» «Снимай все!» Она стянула с себя черное креповое платье, заползла под одеяло, и проспала, как убитая, почти трое суток. Проснувшись, она увидела у своей кровати две размытые мужские фигуры. Одна казалась крупной и темной, другая — тощей и рыжей. Иногда ей делалось больно от одного взгляда на мужчин, которые не были Фрэнсисом, но, к счастью, Гарри и Джайлз до такой степени отличались от него во всех отношениях, что на них она могла глядеть без дрожи. «Спящая красавица пробуждается», — сказал Джайлз. «Безумные шляпники заглядывали к тебе между сменами в надежде поймать момент, когда ты не храпишь». «Ты храпишь», — услышала она голос Фрэнсиса. «Но очень изящно, как настоящая леди». «Мы принесли тебе цилиндр безумного шляпника». Продолжал болтать Джайлс, не обращая внимания на ее замешательство. «Подумали, это как раз то, что надо!» Он сунул ей в руки нелепый головной убор, и Мап погладила букетик шелковых цветов, пытаясь вспомнить, когда в последний раз участвовала в безумном чаепитии. Она даже не помнила, когда в последний раз читала книгу. «Я немного спятила», — неуверенно подумала она. Рехнулась. как безумный шляпник. И ей показалось, что этим дело не закончится. Изнутри ее царапали осколки, все разбилось, ведь вата куда-то улетучилась. «Ты проспала, Бет», — говорил Гарри, сплетя пальцы своих больших рук между коленями. Ей пришлось бежать на смену, да она и не знает, как себя вести с больными. Ты ведь не строчка кода. Так что она растерялась. «Ты и Бет?» Подумала Мап, глядя на него. Когда мужчина влюблен, это видно по его глазам. Они как будто смягчаются. Она знала это по Фрэнсису. И вдруг ей захотелось, чтобы Гарри ушел. Она не желала глядеть на влюбленного мужчину, когда тот, который любил ее, для нее потерян. Мап вспомнила прочитанную где-то дурацкую фразу. Горе, мол, облагораживает. Бред какой. Горе не делает человека благородным. Оно делает его эгоистичным и противным. Она заставила себя улыбнуться Гарри, но обрадовалась, когда он, наконец, ушел. А Джайлз задержался. На своем коротконогом табурете он выглядел, как цапля на пеньке. «Тебе хочется кричать!» — сказал он. «Так ведь?» «Да». Она отложила в сторону цилиндр безумного шляпника и дотронулась до шеи, там, где краснел, как порез, след от губной помады. Жаль, что это была помада, а не нож. «Что тебе нужно?» — заявил Джайлз. «Так это перевестись в другой отдел». «Да, ну в какой?» После того, как вывезли бомбы, а с ними и девушек-кадетов, ма отправили в шестой корпус. Сначала снова посадили за Тайпекс, а потом в машинное отделение, где она бесстрастно, как автомат, сортировала и тестировала меню для бомб. Я же не такая умная, как Бет или Гарри. И немецкого не знаю. Так что нет смысла сажать меня с девушками, вроде... вроде Озлы. Это имя застряло у нее в горле, как осколок льда. Может, теперь она уже не порождала в мап той животной ярости, которая охватила ее после похорон. Но назойливый голосок в мозгу продолжал безжалостно шептать «Если бы ты не выпустила руку Люси...» Это было несправедливо. Маб знала, что это несправедливо. Она понимала, что если разложить ее гнев на составляющие, то чувства, лежащие в его основе, окажутся куда сложнее обычной ненависти. Но у нее не находилась на этой силы. И с каждым днем пропасть становилась все шире, так что мапп просто продолжала избегать свою прежнюю подругу. Ненавидеть Озлу было и легче, и удобнее. А избегать ее оказалось совсем просто. В БП никогда не составляло труда держаться на расстоянии от тех, с кем не работаешь в том же корпусе или в ту же смену. Из комнаты на троих мапп переселилась на раскладушку в гостиной. Так что теперь... Даже квартируя в одном доме с Озлой, она с ней почти никогда не встречалась. «Есть множество разных должностей», — пояснил Джайлз. «Ты вовсе не привязана к шестому корпусу. Давай посмотрим, может, получится поменять тебя с кем-то местами и перевести в особняк, например, в команду Трэвиса. Я могу задействовать свои связи». «Спасибо», — выдавила Мапп. Похоже, он понял, каких усилий ей это стоило. В этом году тебе пришлось ужасно. Мне очень жаль. Жаль. Все говорили ей, как им жаль. Почему никто не говорит, как ей жить дальше? Как держаться день за днем, когда скоро исполнится год с тех пор, как она похоронила Люси и Фрэнсиса? А потом пройдут и два года, и три. Почему? Никто не говорит ей, как жить дальше.